Глава 21. Теодор Харрис Самой большой ошибкой шпиона является попытка скрываться, находиться в тени. Любой, кто прячется, всегда вызывает подозрения, даже если до этого его никто и не думал искать. Хороший агент, на кого бы он ни работал, какие бы цели не преследовал, должен быть достаточно на виду. Генерал Теодор Харрис был отличным агентом, И звание получил не только за выслугу лет, он всегда был великолепным игроком. Следует подметить, что имеются в виду вовсе не азартные игры. Харри играл в большую игру с врагами и друзьями. Зачастую люди думают, что игрок легко жертвует пешками. Нет, никогда. Игрок заставляет каждую пешку думать, что она играет сама. Пешка мечтает дойти до края доски, стать королевой и должна верить, что она находится под защитой, что она – часть сплоченной команды. В тот момент, когда пешка оказывается под угрозой, ты должен обеспечить ей защиту. Расставляя фигуры по доске так, чтобы каждый мелкий союзник спокойно шел к своей цели, ты получаешь фанатически преданных тебе ферзей, и, будучи игроком, ты становишься старше любого ферзя. Харрис начал путь рядовой пешкой, агентом Тедди, чьей задачей была контрразведка против русской агентурной сети. Найти, расколоть, перевербовать. Если не выйдет, посадить или обменять. Штатная рутинная работа, и ее Тедди всегда было мало. Тогда он начал играть. Делал ходы, создавая ложные атаки, заставляя противника ошибаться. Отдавал друзьям лучшую добычу, позволяя им совершить ходы. Его друзья росли, а он оставался в тени. Но наградой стало то, что Харрис всегда и все знал. Ему доверяли, доверяли бесконечно, от него не скрывали никаких деталей, никаких шагов. Он знал всех завербованных агентов поименно, кто чем занимался и как именно их держали за яйца. Ни одна операция не обходилась без него, и как-то незаметно для всех, когда среди его сослуживцев трое стали полковниками – Он пробрался на самую верхушку ЦРУ и получил звание генерала, а потом и заместителя директора контрразведки США. Ни разу никого из своих людей он не сдал и не убрал. Ни разу. До сегодняшнего дня. Было понятно, что Джулиани и Коллинз что-то нашли. Против него или нет, неясно. Но в отчетах значился Лукас, а это уже беда. И Паркер знал, как выглядит зак Паркер знал Харриса, пришлось общаться с ним лично, слишком высоки были ставки. Поэтому сейчас, когда все управление содрогалось от серии громких актов, являвшихся его работой, требовалось принять решение, которое совершенно не хотелось принимать. «Генерал, вы же понимаете, что его нельзя оставлять в живых. Он – отработанный материал» водитель кевин грин он же зак лукас пришелец помогающий спасти страну и человечество вез его прямо в лэнгли совершенно не скрываясь примечание лэнгли спальный район в 13 километрах от вашингтона известный тем что в нем располагается штаб квартира цру при нем был один из его фантастических гаджетов любое устройство аудиозаписи зафиксировало бы что что едут они молча и слушают радио зак не у моих правилах убирать людей надо его спрятать теодор сам слышал раздражение в своем голосе вы же можете вывести его доставьте паркера тайком куда нибудь в латинскую америку и выделите содержание от до поры до времени а что дальше рано или поздно он сломается даже когда мы победим и выгоним кеншо из солнечной системы нам не простят этих смертей он был прав Ричард Паркер оказался слабым и вдобавок дураком умудрился слишком близко подпустить агента АНБ, влюбиться в чертовку Джоанну Коллинз. Если бы не перестраховка с телефоном, в котором установили какой-то чип, не позволяющий определить его излучение и организовать прослушку любым из способов, которыми обладали спецслужбы, они уже были бы взяты под белые ручки. «Мы же можем решить все потом, Зак», Главное, чтобы тот не услышал волнения в его голосе «Ради Бога!» «Теодор, вы же не хотите разочаровать меня?» Кевин посмотрел на него в зеркало заднего вида, и его голубые из-за линз глаза озарила очаровательная улыбка тигра перед прыжком. Харрис не хотел бы разочаровывать Лукаса. Что-то подсказывало ему, что впервые в жизни он сам стал пешкой, а не игроком. «Зак!» «Недавно мне пришлось задействовать одного очень ценного венесуэльского шпиона, чтобы грохнуть Джулиани, сующего нос куда не следует. Увы, мой человек оказался не столь хорошим стрелком, как я думал. Но шуму наделал много. Потом вы взорвали чертова посольство в Москве. Это все уже связали с нами, уверяю. А теперь и лекарство начало действовать. Успех согласен». «Но из-за вашей же ошибки с ФСБ последствия тоже связались с нами. Если сейчас Паркер погибнет, начнется хаос, управлять хаосом не может никто». Лицо Лукаса в зеркале нахмурилось, тот перевел взгляд на дорогу и полминуты молчал. «Признаю, я недооценил Смирнова. Мои сведения о нем оказались недостоверными». Он должен был копать под Эванс, должен был создавать негативный фон, чтобы к моменту сегодняшних новостей из Румынии и Польши вся русская разведка была в курсе его подозрений. Какое-то время его бы игнорировали, поднимали бы насмех. Касс запрещал бы ему заниматься этим, но сегодня все должно было бы измениться, поверьте мне. Я знаю русских лучше, чем вы. Они бы психанули. «Вековое противостояние с США так просто не перечеркнешь, и ФСБ с ЦРУ оказались бы в состоянии войны. То, чего мы хотели». «Но он полез копать под вас. Ваша анонимность была раскрыта». Харис начал свою партию с целью увести угрозу с клетки с Паркером. Хотя было понятно, что Лукас прав, и Ричард являл собой несомненную угрозу, изменять многолетним принципам было слишком неприятным решением на да, сильный ход. Я до сих пор не знаю, как они вычислили моего человека», — сухо пробормотал Зак. «И это не все. Скажите мне, какого черта вы наняли в свою охрану Кузнецова? Ведь Смирнов начал копать под него и таким образом попал в поле зрения КАС. Зачем он вам понадобился, а?» «Генерал», — на лице Лукса снова светилась улыбка, но голос был тверд громок, как удар молотом. Если вы еще раз поднимете на меня голос или станете оспаривать мои действия, наш с вами договор будет аннулирован весьма отрезвляющий и пугающий одновременно чертов лукас харрис понимал что означает аннуляция их договора живым он не уйдет а пришелец все равно добьется целей за ним необъятный ресурс. Только вот его страна не получит обещанных преференций, и кем станет человечество для Зуул тогда?» «Договорились. Ну и славно», — более спокойно продолжал водитель. «В свое время перед отлетом миссии мне удалось кое-что подмешать в тоник Дмитрия Волкова. Он должен был стать моим агентом на Марсе против Фоли. И Кузнецов требовался для того, чтобы в нужный момент написать письмо», активизирующие его спящую ненависть. Я хорошо постарался, но тот чертов несчастный случай с аварией в модуле все испортил. Кеншо дали наноботов, которые зачистили его кровь, в числе прочего уничтожив все мои наномодули. Ого! Этого Харрис не знал. Подобный коктейль по просьбе Лукаса был подмешан Харрисом в кофе Джулиани, чтобы тот убрал Артура Уайта который начал копать в нужном направлении, но эффект быстро выветрился и практических последствий никаких, увы, не дал. Разве что, наоборот, помог сидящим на Марсе быстрее разобраться в согласии. «Если бы удалось», — продолжал то ли оправдываться, то ли объяснять его партнер, то активированной фразой «Привет от Захара Лукина» Волков нанес бы непоправимый вред согласию, заодно разрушив отношения между Россией и США и Китаем, убив айзика Кинга и Джоушана. Однако не сработало. Тогда я решил разыграть козырь иначе, использовав уже ненужного Кузнецова для атаки на посольство США в Москве. Ты просто не в курсе, но у Алексея старший брат служил в российской ЧВК и погиб в бою. Его убили ваши наемники во время одного из последних конфликтов. Он ненавидит американцев, ненавидит всей душой. Психоломка легко сделала из него оружие. А связь с Волковым, общение с его семьей, письма позволили бы вам легко обвинить и без того известного вспыльчивостью русского во всех убийствах на Марсе. Если бы Кас перестал доверять одному из первой восьмерки, то посыпалась бы вся их работа. «И вдобавок, после неудачи с Волковым, вы отправили туда другого спящего агента», кивнул, понимая Харрис. Все же Лукас был хорош в стратегии операции, хотя количество провалов из-за нелепых случайностей заставляло задуматься над тем, так ли хорошо он все продумал. «Отправил», — голос Лукаса был слегка раздраженным. Но он нацелился не на тех людей. Сформированная в нем ненависть к согласию должна была заставить его убивать руководителей вроде Артура Уайта или Айзека Кинга. Но что-то переключило его на философов. Возможно, личная ненависть направила агента в другое русло. Но не вам критиковать мои оплошности. Ими я займусь сам. Наведите порядок там, где можете. Или мне и за вами нужно все подчищать. Я могу и Джулиане убрать, и Коринс, и половину вашей верхушки. Этого вы хотите, Тедди». Так его называли только старые друзья. Даже для жены он был Теодором. Но Зак не был его другом ни на йоту. Этими словами он подчеркнул то, что его статус в их партнерстве намного, намного выше. И выиграл партию, черт его побери. Не надо, я уберу Паркера. А Джулиани и коллинс следующие. Уже прорабатываю. Вот и славно, генерал. Лицо пришельца, так невероятно похожее на человеческое, улыбнулось ему в зеркало. Вот и славно. К этой задаче требовалось привлечь своих людей, но так уж получилось, что Сэм Джулиани был вовлечен в проект с момента возникновения подозрения на контакт. Задача предназначалась разведке, а не контрразведке, и Харис оказался в пролете. Все карты ему раскрыли чуть позже Джулиани, в тот момент все ведомства в спешке выделяли лучших, и ЦРУ, само собой, не оставалось в стороне. От разведки подключился лично директор Смит и его отдел, включая пешку Джулиани, от контрразведки Харрис с парой агентов. Но впихнуть своего человека в то трио из Джулиани, Коллинса и Хейза ему не удалось. Что Теодора весьма бесило, он привык полностью контролировать ситуацию. Сейчас его в срочном порядке отправили на встречу с британским, германскими, российскими коллегами. Вот туда могли как раз послать полковника, но Россию представлял генерал ФСБ Колываев. И для поддержания престижа Харриса попросили встретить гостей лично. Из Ленгли он отправился прямо на базу Эндрюс в Вашингтоне. Планируя прибыть туда заранее, чтобы встретиться с полковником Филом Уоллесом, с которым служил в стародавние времена, выпить по чашечке кофе. Примечание Эндрюс – объединенная база, расположенная в городе Кэмп Спринг, штат Мэриланд, в 24 километрах на юго-восток от центра Вашингтона. Авиабаза Эндрюс была создана в 1942 году, названа в честь генерал-лейтенанта Фрэнка Максвелла Эндрюса. Водитель спокойно вел машину, а Харрис размышлял над ситуацией. Русский космонавт был ранен, Скандал удалось замять, но осадок остался. Китайцы в принципе не стали приезжать. Это тревожило. Но визит русского генерала, всегда считавшегося врагом и только врагом, тревожил не меньше. Как дипломаты видят их диалог? Да и вообще, сама встреча плевок ему в лицо. Всю жизнь Теодор противостоял российской угрозе. «Сделал на этом карьеру, а теперь ему предстояло встретиться лицом к лицу с игроком по другую сторону шахматной доски». «Сэр, генерал?» — обратился к нему водитель. «Да. Нас преследует гражданская машина уже миль десять. Черный кадиллак эскалает». Харрис обернулся и увидел сзади в соседнем ряду через пару автомобилей серьезную машину с тонированными стеклами. «Ты уверен?» — уточнил он у водителя. Не то, чтобы не доверял, но был удивлен. Не каждый день кто-то решался преследовать генерала ЦРУ. Да? Вызвать подмогу? Само собой. Харрис был раздражен. Только проблем не хватало. Водитель вызвал по рации диспетчера и обозначил тому ситуацию. Кавалерия прибудет минут через десять. Он снова обернулся и увидел, как Кадиллак резко свернул на съезд с шоссе. Так Джон ошибся. Или преследователь понял, что раскрыт. «Ушел», — констатировал он, и Джон-шофер кивнул. «Пусть кто-то найдет его, пробейте номера». Что-то назревает. Может, кто-то из шпионов в США пытается организовать провокацию в момент прибытия русского генерала? Не исключено. Неожиданно машина резко ушла на обочину и остановилась, и Теодор, все еще высматривающий уходящий кадиллак в боковое стекло, чуть не влетел на переднее сиденье. «Джон, ты чего творишь, мать твою?» Кажется, вывих плеча из-за резкого движения. Водитель молчал. Харрис схватил его за плечо и понял, что тот спит или потерял сознание, склонившись к рулю. Что за чертовщина? «Джон, ты чего творишь? С тобой все в порядке!» «Он в порядке, просто в отключке». Харрис вздрогнул от неожиданного голоса слева и повернулся. Рядом с ним сидел представительный мужчина с зелеными глазами и улыбался. «Не советую доставать ствол». Гость слегка прищурился, не переставая улыбаться. «У нас есть минут десять, пока ваши не приехали. Надеюсь, вы уделите мне это время». «Кто вы, черт побери, как сюда попали?» По спине Харриса бежали ледяные мурашки, рука, потянувшаяся была за казенным оружием, застыла в воздухе. «Как такое вообще может быть? Этот человек оказался в запертой машине, не входя в нее». «Лукас, «Зак Лукас, генерал, расслабьтесь, я вовсе не намерен причинить вам какой-либо вред», сообщил мужчина, пожав его замерзшую на уровне груди руку. Шок от происходящего был такой, что Харрис даже не попытался сопротивляться. «Кто вы, Лукас, и какого хрена делаете в моей машине?» Придя, наконец, в себя и слегка отстранившись к двери, спросил генерал. «Что ж, пожалуй, начнем». «Я, ваше спасение, и ключ ко всему». «Не верится, мистер Лукас. Спасители не вламываются в машины генералов контрразведки». «Я и не вламывался. Просто остановил автомобиль, отключил вашего водителя и телепортировался в салон», сообщил мужчина с таким видом, с каким обычно перечисляют заказ в ресторане. «Обыденно». Харрис молчал, нахмурившись. «А что ответить?» «Так вот», — продолжил Зак Лукас, — «Я представитель расы Зуул, и я здесь, чтобы помочь вам». «Представитель чего? Он кто? Он что?» «А может, просто психа Теодор широко и натянуто улыбнулся, как бы в ответ на плохую шутку. «Не верите?» «А в расу Кеншо, переговоры с которой вы ведете на Марсе?» «Черт, что это значит?» «Лукас знает про контакт?» «Точно шпион. Только вот чей? Русских?» По акценту похож, если честно, но, может быть, он немец. Черты лица не славянские». «Я не понимаю, что за чуша. О каких-то переговорах вы говорите, мистер Лукас». «Понимаете, генерал Харрис», — отрезал его собеседник. «Не ломайте комедию. Пока вы строите из себя дурочку, земля вот-вот попадет в рабство. добровольное кеншо не те, за кого себя выдают» непонятно откуда он все это знает но мысли об опасности так называемого согласия теодоры самел не бывает бесплатного сыра так все же кто ты за лукас генерал время поджимает и мне скоро нужно будет уйти буду краток согласие квазикоммунистическая организация ведущая захватнические войны в галактике они угроза вселенского масштаба сладко стелют да жестко спать «Внедряя людям свои идеи и подсаживая на бесплатные технологии, они разрушают все местные элиты, промывают мозги населению неокрепших планет и включают их в свой состав». «Зачем?» – тихо спросил Теодор, уже не пытаясь отрицать знакомство с темой. «Как зачем?» – удивился Лукас. «А зачем во все времена обрабатывают людям мозги?» чтобы заставить их воевать в чужих войнах. Им нужно пушечное мясо, Харрис. И вы с населением 8 миллиардов для них весьма интересны». Все было настолько логично, что Теодор по инерции кивнул. Такая мысль тоже приходила ему в голову. «А вы? Кто вы? Откуда это знаете? Чего хотите?» – спросил он, попытавшись закинуть ногу на ногу. «Я же вам сказал, меня зовут Зак Лукас, и я представитель расы Зуул, сопротивляющийся согласию. Я здесь, чтобы помочь вам». «Что за чертовщина? Все-таки он пришелец, но выглядит как человек». «Вас смущает то, что мы похожи?» – протянул ему руки Лукас. «Так вы будете удивлены, Кеншо тоже похож на землян. Вселенная не блещет разнообразием». Но это только внешне. Внутри все разные. Например, мы — представители свободной сильной расы вроде США. Мы им как кость в горле, поэтому я здесь тайна. Если они узнают, что я тут, то чтобы не допустить союза Земли и Зоул, могут просто уничтожить вас. Чёрт, чёрт, чёрт! Как вы можете доказать свои слова, мистер Лукас? Решился-таки он на вопрос... Вместо ответа собеседник нажал что-то на браслете и исчез. Через пять секунд появился вновь, держа в руках бумажный стаканчик. «Желаете кофе, генерал?» Он протянул ему стакан, Теодор рефлекторно взял его. Напиток был горячим и источил аромат латте. «Достаточно убедительно, мистер Лукас», — вынужденно признал он. «Почему вы обратились ко мне?» «Потому что мы с вами разделяем одни и те же идеалы». Я могу помочь вам занять свое место в галактике, а вы можете помочь мне, усилив нас, а не согласия. То есть сейчас Харрису нужно выбрать сторону. Пока его планета пытается заключить союз с кен Шо, ему здесь придется предать их всех. «Что я должен делать?» — решился он. Лукас в который раз улыбнулся. «Все просто. Мы с вами начнем работать в обратном направлении. Аккуратно». Мне нужны ваши ресурсы и руки. Вам – мои технологии. Сейчас я уйду, но мы должны встречаться чаще. Чтобы было проще, вам стоит подумать над вторым водителем. Я уже подал резюме, сейчас на проверке. Кевин Грин, так я представился. Все данные у Кевина идеальные не переживайте. Просто ускорьте процесс. Это ни у кого не вызовет вопросов, ведь ваш водитель Джон потерял сознание за рулем ему был в отпуске пройти обследование негогоже в таком состоянии возить заместителя директора контрразведки не так ли харрис кивнул кевин грин убедил его и получит работу и не беспокойтесь о прослшке нас сейчас никто не слышит и видеокамеры не смогут фиксировать меня рядом с вами потом объясню как все работает он показал пальцем на свой браслет сейчас мне пора уже слышу звук сирен «Машина?» – внезапно вспомнил Теодор. «Кадиллак, который ехал за мной, ваш?» «Мой», – лениво подтвердил пришелец Зак. «Взял на прокат. Сейчас он там, на заправке. Кофе, кстати, оттуда же, если возник и такой вопрос». Харрис сразу заметил, что на стаканчике был логотип QT. И даже не планировал спрашивать, поэтому снова утвердительно кивнул. «Примечание «Куик Трип». Одна из распространенных сетей АЗС в США. Что ж, сейчас я вернусь в собственную машину, а вы постарайтесь не распространяться о нашей встрече. Но если вдруг вы захотите связаться со мной, вот визитка. Инопланетянин протянул ему карточку, и как только генерал ее взял, он просто исчез со своего места, сопровождаемый легким дуновением воздуха. Зак Лукас, исполнительный директор Лукас Медикал Сервисес. «США», — гласила надпись. На ней также был напечатан прямой номер телефона и почтовый адрес. Харрис положил визитку в карман. «Нужно будет пробить». Теодор задумался. Только что он совершил ровно то, против чего боролся всю жизнь. Поддался вербовке. «Интересно, а как работает контрразведка киншо Какие методы у них на собственной территории?» Если они впрямь похожи на коммунистов, то используют явно абсолютно незаконные технологии. Можно было ожидать чего угодно. Логично, что Лукас обратился к нему, злейшему врагу коммунистов. Если б пришелец, к примеру, прилетел к русским, то те, движимые своей, обработанной за десятилетия натурой, скорее всего, сдали бы его согласию, чтобы выслужиться у новой власти. Но Харрис не такой. Пусть русские, их генерал, их идеология катятся ко всем чертям вместе с Кеншо и вечным союзом. Теодор Тедди Харрис улыбался. Сэр со стоном заворочился и открыл глаза Джон. Что, что случилось? Вы в порядке, сэр? Он обернулся и посмотрел на него непонимающим взглядом, словно спросонья. Генерал сменил улыбку на суровый вид. «Я не пострадал, но ты меня здорово напугал, Джон!» «Ты вырубился. Хорошо, что успел остановить машину!» «Сэр, простите, сэр, со мной такого не случалось?» «Вроде я тоже в норме». Лицо водителя было слегка испуганным. «Джон, как вернемся, обязательно возьми отпуск и обратись к врачу, пожалуйста». Дорочито холодным голосом, маскируя сверкающий фейерверком эмоциональный фон, сообщил ему Харрис – после чего чуть теплее добавил «Рад, что ты в порядке». Позади остановилась машина, откуда выскочили трое парней из спецназа. Что ж, Лукас ушел вовремя. Чикаго. Пришлось приехать сюда лично. Обычно Зак управлялся сам, тем более, что Харрису было непросто покинуть сразу два рабочих места правда если быть честным то кабинет в лэнгли уже стал для него слегка чужим и даже успел зарасти пылью он не любил чтобы в его отсутствии там кто то наводил порядок и чистоту сейчас его домом был нью арк управление сняло для него особняк в пригороде где он жил большую часть недели Но на выходные, если позволяли обстоятельства, отъезжал в Вашингтон. Жену и младшую дочь не потащил за собой. Да и 17-летняя София ни за что не применяла бы столичный город на захолустный поселок. Старшие дочери уже покинули гнездо и разъехались по стране. Одна жила в Мичигане, другая в Сан-Франциско. Именно в поездке к старшей Элис они с женой решили отправиться на север, и оттуда он уже в спокойном темпе... Должен был вечером рвануть с Лукасом в Чикаго. «Во всем виноват проныра Джулиане», — Лукас, нажимая на тайные рычажки, убедил ряд компаний фактически вступить в сговор и не выпускать лекарства до поры до времени. Но Сэмюэл распознал этот ход, даже не понимая, откуда растут ноги. Они с Заком решили направить ситуацию в нужное русло, но после полковника ЦРУ Паркеру требовалось предоставить кого-то покруче и уж точно круче непонятного Лукаса. И вот сейчас они ехали на юг в какой-то очередной арендованной машине, куда Харрис тихо сел на подземном паркинге, скрытой тонировкой и размывающим устройством его партнера. «Лукас, скажите, вас не напрягает работать моим водителем?» Не было мысли найти исполнителя на эту роль. Во-первых, мне нравится. Хотя, уверяю вас, генерал управлять космическим кораблем гораздо приятнее. Во-вторых, чем меньше людей знает, где я нахожусь, тем лучше. С вами мы партнеры, но с остальными. Лучшая гарантия того, что тебя не предадут, никому не доверять. Да уж, побывать в космосе, полетать на корабле было мечтой. Лукас обещал ему, что у него точно появится свой корабль, дескать, для его народа сделать такой подарок верному союзнику будет даже приятно. Только вот пока что никаких подарков Харрис не видел. «А кто вы на своей планете, Лукас? Какую должность занимаете?» Старательно скрывая любопытство, спросил он. Однако его водитель засмеялся. «Что вас насмешило?» «Вы сказали, на своей планете, генерал». «У миллионы планет!» Пришелец продолжил смеяться. Цифра поразила и испугала Харриса. Во что он ввязался, черт возьми? Кто люди такие, чтобы помогать россии заселившие больше планет, чем городов на Земле? Зачем они вообще нужны? В качестве союзников как-то смешно, честное слово. Все равно, что представить, что США сотрудничают с каким-нибудь островом в Микронезии на котором живет пара сутин-аборигенов с копьями и кольцами в носах. «Пусть вас не пугает масштаб, дело не в количестве, генерал», перестав смеяться, продолжил Лукас. «Дело в динамике. Если наши союзники будут расти числом и силой, а согласие продолжит вести бесконечные войны в окрестностях ареала обитания, рано или поздно им придется считаться с нами всеми». «Мы задавим их экономической мощью и числом, даже не придется никого уничтожать». Звучало логично. Именно так и был повержен коммунизм. Гигантская армия не была побеждена, просто сама сложила оружие, оказавшись в экономической изоляции. Но сколько тысяч лет будет идти эта холодная космическая война до победы? И сколькими союзниками ЗУУЛ готовы будут пожертвовать? «Я разведчик, всего лишь разведчик, генерал. Мое звание в нашей армии – аналог майора у вас. Но это грубое сравнение, ведь у нас есть должности на два-три порядка выше ваших генералов. Представьте себе армию, которая за час могла бы только десантом смести всю вашу оборону, уничтожить технику и убить каждого солдата на планете. Представили?» Он посмотрел в зеркало заднего вида, и Харрис холодно кивнул, глядя в его зеленые глаза. в неофициальной работы водителем Лукас не носил линз. «Так вот ею командует человек вашего уровня. Условно полмиллиона солдат на трех-четырех тысячах десантных ботов. И таких десантных корпусов у нас миллион, генерал!» Харрис вздохнул. Одно утешала, если подобная армия и правда существует, то очень хорошо не оказаться в числе их врагов. «Почему же вы не истребите согласие, Лукас?» Теодор решил задать вопрос, который назревал уже давно. «Они тоже не слабы, генерал. Мы сильнее, я думаю, но если вступим в прямую войну, потери будут ужасны с обеих сторон. Наши солдаты не хотят умирать, как и ваши. А согласие воюет чужими руками». Ну а как вы защитите нас, если Земля выскочит из их петли? Что помешает им просто уничтожить нашу планету? Сюда летит наш экспедиционный корпус. Мы построим базу на вашем Марсе вместо дурацкой миссии. Дадим не просто технологии и знания, а корабли, оружие, энергию. Важно отбросить их до того, как подобную базу построят они. «Это опробованный метод. Кеншо включают расу в согласие, начинают менять культуру, уничтожать самобытную мораль, вводить свое идиотское равенство, а потом внезапно, когда все ваши элиты окажутся беспомощными, власть парализованной а общество готово к переменам, приводят войска и начинают обучать людей воевать за них. После этого мы уже не в силах будем помочь». Но если затянем процесс или обратим его вспять, то их войска не прибудут. Они продолжат жить в святой уверенности, что способны уничтожить вас в любую секунду, и наша атака станет сюрпризом для них». «И сколько же нам ждать ваш корпус?» – с сомнением уточнил Харрис. «Это был важный вопрос. Они не обсуждали его ни разу. Как-то не доводилось. Может быть, через месяца может быть, через год». Очень разные сроки. Непонятно, сколько Теодор сможет жить в таком режиме. «Шестьдесят пять лет примерно!» «Сколько?» – вскричал Харрис. «Да мы не протянем десятой доли срока! Мне через пять лет уже на пенсию, Лукас!» «Тем важнее сделать все быстрее. Они сочтут, что вы просто глупые и не представляете угрозы, генерал. Уйдут, чтобы заняться вами потом. Их войска не явятся». Их эмиссары улетят, и я улечу. Но мои ребята, которые прибудут уже через несколько лет, останутся тут инкогнито и станут защищать Землю от всех случайностей. Сделайте свою работу, Харрис, и выходите спокойно на пенсию. Могу даже гарантировать вам особо длинную и богатую жизнь для вас и вашей семьи. Можете улететь со мной, а Земля будет спасена». Звучит опасно. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Если вы решили вступить в космическую эру, то должны привыкнуть к космическим масштабам времени и расстояния. Инопланетянин крутанул баранку, свернув с трассы. Они въезжали в вечерний Чикаго. Тут нет спешки. Сотни тысяч таких же раз, как ваша, сейчас ждут помощи от нас, чтобы занять достойное место в галактике. Мы будем защищать вас, а вы будете поддерживать нас уже тем, что не примыкаете к врагам. Симбиоз, способный спасти всех от растущей заразы». Когда Лукас произнес слово «симбиоз», в ушах Харриса оно прозвучало как феодализм. Как может быть равенство между расами, одна из которых в миллионы раз сильнее другой? Харрис привык к тому, что он житель самой могущественной страны на свете. Страны, которая сама защищала и кормила сотню мелких государств за то, что они не вступали в союз с врагами США и демократией. Он понимал, как выглядит обещанная Лукасом модель сотрудничества и видел, как работает модель, навязываемая коммунистами. Феодализм или рабство? Какой выбор сделали бы вы? «А что с технологиями, Лукас?» – спросил он, пялись сквозь стекло в море ночных огней, небоскребов и фар встречных автомобилей. «Согласие дает их уже сейчас, а ваших нам ждать годами. А мы, по вашей милости, заняты тем, что ссорим страны и тормозим прогресс. Это обязательно вообще?» «Харрис», — «Харис, вздохнул Лукас, — «поймите, мы неблаготворительная организация, и кормить бездарей не намерены. Мы будем давать свои технологии только лучшим. Да и вам к чему устраивать аттракцион невиданной щедрости и терять преимущество, которое вы имеете на планете?» Пусть все привилегии получат США и сами решают, с кем и на каких условиях делиться благами. Мы, как и вы, верим в путь капитализма. Пока у человека есть мотивация жить лучше, получая преимущества перед слабыми, живущими хуже, он развивается по нашему пути. А этого нам вполне достаточно. Или, может, вы хотите поделиться всем с китайцами или русскими, генерал? Закулубнулся во все свои 36 зубов. А ведь если бы тот ему не сказал про их число, сам бы Теодор и не заметил. «К черту, коммуняк, Лукас! Пусть США правят на земле! Это единственная страна, достойная описанного вами будущего!» — ответил генерал. И произнесенные слова грели его самого. Если так подумать, то он, Теодор Харрис, как раз единственный, кто здесь не предатель, кто печется о стране, которой дал присягу. «И я так же думаю». «Я не ошибся в вас. Что ж, паркуемся. Вон ресторанчик, куда ходит Паркер. Действуем по сценарию. Камеры нас не засекут, так что если вдруг не встретите никого знакомого, то нас тут и не было». Лукас влез на какое-то место платной парковки и заглушил мотор. Харрис прикрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. «А что, если Лукас врет?» Если они и сами хотят уничтожить или поработить землю, а согласие и правда защищает людей. Но если их раса похожа на американцев, то он знал, как общаться с ними. А Лукас был янки до мозга костей. Так что прочь эту хрень. И нечего впредь слушать дурний исказ, живущих в слепой уверенности в правильности выбранного пути. Ложная идеология рухнет, никуда не денется и сейчас они сделают очередной шаг в нужном направлении.